это все равно, что пытаться найти иголку у стогу сена, сержант», сказал Шнобби, когда они двинулись обратно. «Какие-то крысы где-то нажрались яду, а он их поймал. Закон не запрещает травить крыс. Кого мы теперь будем искать?» Калун почесал подбородок. «Нет, Шнобби, я понимаю, куда ты клонишь, но так все-таки нельзя», ответил он. «Ну, то есть все чем-то заняты, куда-то бегут, что-то расследуют. Мы одни как два дурака». Тебе, наверное, хочется вернуться в штаб-квартиру и доложить, что мы поговорили с двинутым крошкой Артуром. А он сказал, что это был не он. И все, концы в воду. Но мы же люди, правильно? Ну, по крайней мере, я человек. Да и ты, думаю, тоже. А нас обоих конкретно отодвигают на задний план. Хм. Сам посмотри, Шнобби, это уже больше не наша стража. Тролли, гномы, горгульи. Я ничего не имею против них, ты меня знаешь». Но скоро меня ждет маленький загородный домик с цыплятами на крыльце и всем прочим. А мне хотелось бы уйти на пенсию с гордо поднятой головой. Сделать напоследок что-то, чем можно было бы гордиться. Хорошо, хорошо. И что ты предлагаешь? Обойти весь район и опросить всех и каждого? Не держит ли кто мышьяк? Именно, поднял палец колонн. «Нужно ходить и говорить с народом. Вспомни, что нам все время талдычит Ваймс». «Да здесь же сотни домов. И неужели ты думаешь, кто-то признается?» «А мы спросим по всей строгости закона. Времена меняются в нынешние стражи совсем другая. Она занимается расследованиями. Теперь от нас требуют результатов. Понимаешь, стража все растет». Я ни капельки не возражал, когда старину Детрита произвели в сержанты. Он неплохой тролль, если узнать его поближе. Но ты и глазом не успеешь моргнуть, как нами будет командовать какой-нибудь гном. Мне-то все равно, я-то уже буду у себя на ферме прибивать цыплят к крыльцу, язвительно вставил Шнобби. Но ты должен подумать о своем будущем». Если стражи и дальше будет расти такими же темпами, скоро понадобится еще один капитан. Посмотрим, как ты запоешь, если на эту должность пролезет какой-нибудь руки силы или сланец. Запомни, сейчас зевать нельзя. А ты сам никогда не хотел стать капитаном, Фред? Я офицеришкой, у меня есть гордый шнобби. Я ничего не имею против офицерей, но быть на них похожим не хочу. Мое место среди обычных людей. Везет тебе, угрюмо произнес Шнобби. Смотри, что я сегодня утром нашел у себя в почтовом ящике. И он протянул сержанту карточку с золотым обрезом. «Леди силачи, имея честь присутствовать в дому, сегодня с пяти и просит лорда де Шнобса не отказать в удовольствии составить он и леди компанию», прочел колон. — прочел колонн. «Ого!» «Слыхал я об этих богатых старушенциях», — удрученно промолвил Шнобби. «Наверняка она меня того на посмеянии хочет выставить, а? Как думаешь?» — Не, не похоже, — покачал головой сержант, серьезно посмотрев на товарища. — Мне дядя понарассказывал в свое время. Это тебя так выпить зовут. Ну, собираются всякие шишки, и давай там шишковаться. А на самом деле все как у обычных людей. Выпиваешь, травишь анекдоты, болтаешь о литературах и в всяких. — А выходной костюм? У меня же его нет, — грустно признался Шнобби. «Так вот ты чего переживаешь», — махнул рукой Колонн. «Не боись, доспехи прекрасненько подойдут. Фактически они лишь добавляют тебе лоску». Разумеется, чтобы что-то к чему-то добавить, нужно изначально что-то иметь. Но сержант не стал акцентировать внимание на этом факте. «Правда?» — немного воодушевившись спросил Шнобби. «Знаешь, а это ведь уже не первая такая открытка», — признался он. «Мне еще пригласительные приходили, и выглядели все так, будто их кто-то долго жевал золотыми зубами. На ужины всякие названные приглашали, какие-то баллы сулили. Хотя за что мне баллы? Я в последнее время вроде ни во что не играл». Колун посмотрел на своего друга. Ему в голову пришла странная, но весьма логичная мысль. «Названные ужины, говоришь», — повторил он, — А ведь и точно, сейчас ведь самый конец сезона. Время-то, как говорится, фугует, понимаешь? Куда фугует? Видишь ли, у всех этих знатных дамочек имеются дочки, которые уже поспели. Поспели что? Круче графа никого нет, продолжал колонн не обращая внимания на Шнобби. За исключением разве что герцога. А у нас ни одного герцога нет, как и короля, вот они и надеются поймать в свои сети самого графа ангского ты шноби как-то у них называется добыча сезона а и правда граф ангский это звучало очень даже неплохо не то что шноби шнобс граф ангский куча женщин были бы счастливы стать тещимми графа ангского пусть даже это означало поиметь взитья шноби шнопса Ну, может, не куча, но, судя по открыткам, достаточно. У Шнобби заблестели глаза. «Знаешь, я об этом никогда не думал», — ответил он. «А у тех поспевших дочек, наверное, и деньжата водится». «Уж всяк побольше, чем у тебя, шноби. «И, конечно, мой наипервейший долг перед потомками — сделать так, чтобы рот мой не оборвался», — задумчиво протянул Шнобби колон улыбнулся ему обеспокоенной улыбкой сумасшедшего доктора который притворил в жизнь свою гениальную идею подсоединил куда надо электроды и как следует врезал молнии и теперь смотрит как его создание прихрамыовая удаляются в сторону ближайшей густонаселенной деревни ох ты выдохнул шнобби глаза его подернулись поволокой правильно но сначала сказал колонна «Я обойду все бойни, а ты возьмешь на себя тряпичную улицу. После этого мы можем с чистой совестью вернуться в штаб-квартиру». «Договорились?»